Глава 5. Событие 12. До тех пор, пока новолуния возвращается на небеса изогнутым красивым луком, до тех пор очарование стрельбы из лука будет удерживаться в сердцах людей. Морис Томпсон, ведьмак стрелы из лука. А че то, как капитан говорит, вполне сносно получилось. Плюсик Артемию Петровичу в карму. Волынский на самом деле отобрал и прислал в столицу очень хороших лучников. Стреляли по десятку все тех же огромных щитов, на пятьдесят шагов отодвинутых от начерченной на земле жирной линии. В черные квадраты, местными малевичами намалеванные, тремя стрелами попали почти все, человек десять отсеялись. Да и то только потому, что стрелы у людей так себе. Если поставить станочек, какой и делать их идеально ровными, с выточенными тоже на станочке наконечниками, то и совсем хорошо бы вышло. А так, десяток отсеялся на 50 шагах метрах. Со 100 метров, а для стрельбы из лука это вполне себе дистанция, тремя стрелами отметилась половина примерно. Правда, на этом почти и закончились прения сторон. Когда щиты отнесли на 150 великанских шагов, то из пусть 150 лучников, всего 7 человек отметились тремя стрелами. У некоторых вообще стрелы не долетели, а так в основном 1-2 стрелы в квадраты попали. Относить щиты на две сотни шагов Иван Яковлевич не решился. Оттараканили их, наблюдающие с интересом за действием преображенцы, на 175 шагов. Среди семерых лучников оказались и двое завтрашних поединщиков. Они же оба попали и на четвертой стрельбе. Стреляли куда-то в небо и даже не в створ щита. На ветер, видимо, поправку сделали. Не все три стрелы и не в центр квадрата, но ведь попали. А на такое расстояние даже ружья не все стреляют. Если уже старенькая пещаль, то пуля и не пролетит столько. Ствол раздувает. Как там Демидовы не стараются и прочие татищевы, а железо плохонькое. Лигировать его нечем, да про это еще и не знает толком никто. Все только на закалку надеются. Но только на закалку. Ни про процент необходимый углерода, ни про нормализующий отжиг никто и знать не знает. Демидовы отметил отвлекшийся от стрельб Брехт и приказал лейб-гвардейцам, спохватившись, отнести щиты на 200 метров и разрешил все той же семерки снова стрельнуть. И не тремя стрелами, а десятком. Результат впечатлил. Примерно два десятка стрел были в щитах. А если... «Капитан, сейчас еще один. Ну, проверить мысли хочу. Сейчас щиты поставят на расстояние в 150 шагов, а вы все вместе выпустите по ним по три стрелы на максимальной скорости. Хорошо, генерал?» Хочешь узнать, что будет с нашими врагами при настоящем бое? Точно. Увидишь. Увидел. Треть не долетела стрел, треть не попала, еще половина из трети не попала в квадраты, да и черт с ним. Если бы там на 150 метрах были шведы какие или ляхи, то от полка и половины бы не осталось. А ведь те бы даже не рискнули еще открывать огонь из пищалей. Разве мушкетеры бы со 150 метров решились стрелять? Мушкет на такое расстояние добивает. Как там назывался корейский фильм про лучника Мстителя? Стрела как идеальное оружие? Нет, как-то круче, точно. Стрела – абсолютное оружие. Ох, как хорошо. Замечательно просто. Да они в войне за польское наследство просто уничтожат шляхту, вставшую на сторону Лещинского. Не надо переговоров и метание панов от одного лагеря к другому. Тотальное истребление французской партии и французов. Молодцы твои люди, капитан Акай. У нас есть полтора года примерно, чтобы изготовить всем башкирам... Нет, ты не ослышался. Надо создать примерно пять полков конных башкирских лучников и пару полков лучников-пехотинцев. Грядет война. Так вот, за полтора года, что до нее остались... «Нужно эти семь полков создать, вооружить очень хорошими луками и изготовить каждому по сотне, а то и по две ровных стрел и с очень хорошими железными наконечниками. А ты станешь генералом и командиром дивизии. А завтра? Чего завтра? Стрелять с государыней?» Брехт усмехнулся. «Он тут генеральские эполеты раздает, а Батыру, главное, санхин пиписками померятся. Что ж...» «Смотри, не пожалей, капитан. Все будет. Можете потренироваться до утра или спать, лечь, чтобы руки не дрожали. Да, тут мне сказали, что вы недовольны питанием. Составь тогда меню, ну, желательные блюда, три раза в день. И учти, что баранины в Москве достать непросто. Да и вредно одно мясо есть. Нужны углеводы, хлеб, каши».